«За вашими словами какая-то ужасная повесть», — молвил Фарамир. «Может быть, вы поведаете мне вечером о том, что произошло?» «Митрандир, как я думаю теперь, был не только собирателем знаний. Он был вдохновителем многих славных дел нашего времени. Будь он с нами, когда явилось пророчество, он все объяснил бы, а может и нет». Наверное, Барамиру суждено было отправиться в Умладрис. Метрандир никогда не говорил о своих целях и замыслах. Денетер разрешал ему работать в наших хранилищах – весьма редкий случай. Я немного учился у него, когда у Метрандира было к тому желание. К слову сказать, это случалось редко. Он разыскивал малейшие следы великой битвы в Дагурладе, битвы, в которой был повержен неназываемый. Он часто расспрашивал об Исилдуре и о его гибели, хотя о ней мы знаем очень мало и почти ничего наверняка. Фарамир понизил голос до шепота. Но «Ну вот что я узнал и с тех пор храню в тайне. До того, как Исилдур навсегда покинул Гондор, он что-то отнял у врага. Это, похоже, и нужно было Метрандиру. Я-то в ту пору думал, что Гэндальф просто собиратель древностей. Даже когда мы с братом спорили, каков смысл загадочного пророчества, я не задумывался, при чем тут проклятие Исилдура. Наши легенды говорили, что Исилдур погиб от орочьей стрелы, а из Метрандира слова нельзя было вытянуть. Я и сейчас не могу предложить, что это такое. Но то, что оно могучее и опасное, не сомневаюсь. Может быть гибельное оружие темного владыки. Если оно могло давать перевес в битве, то вполне понятно, что Барамиру, отважному и гордому, часто безрассудному, но всегда жаждавшему только двух вещей, победы Минастирита и собственной славы, захотелось завладеть этим сокровищем. Зачем только он поехал к Элронду? Мой отец и его советники хотели послать меня, но он вызвался сам, как старший и более сильный, Удержать его было невозможно. Оставьте тревогу Фроду. Я не взял бы этой вещи, даже если бы нашел на дороге. Если бы пробил час мина стирита, а я мог бы спасти его, я и тогда не воспользовался бы оружием врага. Ни ради спасения Гондора, ни ради собственной славы. Так говорили и на совете, вспомнил Фроду. Теперь и я так говорю. Хотя... Лучше бы мне вообще ничего не знать об этих делах. Что до меня продолжал Фарамир. Мне бы только увидеть, как снова цветет при дворе королей белое древо. Увидеть серебряный венец, дождаться мира и вернуть Миностириту древнее имя Минос-Анор. Прекрасный и светлый город. Гордый, как князь среди равных князей, а не господин среди рабов. Война неизбежна если мы защищаем свою жизнь от супостата, но я люблю меч не за то, что он острый, и стрелу не за ее полет, а воина не за силу. Я люблю их за то, что они защищают родину, ее красоту, древность и мудрость. Вот это я чту и люблю. И ни страха, ни поклонения нет в моих чувствах. Я не настаиваю, чтобы вы сказали мне больше. Я даже не спрошу, правильно ли угадываю сейчас». Но теперь мне хотелось бы знать о ваших делах, чтобы помочь хотя бы советам. Фродо молчал. Его тянуло довериться этому благородному человеку. Он так хорошо и разумно говорил. Открыть ему душу и попросить совета и помощи, но что-то удерживало. Мысль о том, что из всего отряда могли уцелеть только они с Сэмом, наполняла его сердце страхом и горем. Если так, то он... Единственный хранитель тайны. И тогда пусть лучше незаслуженные недоверия, чем опрометчивые слова. Из памяти не шло лицо Барамира, изуродованное желанием обладать кольцом. Братья были такими разными, но все же они были братьями. Фродо не пережил бы другого лица Фарамира.